Глава 7. Я забыла. Я просто забыла о ней. Весь день превратился в сумасшедшую карусель, когда катаются на твоих нервах и по мозгу. «А что же произойдет?» — спросил дракон. «Я сегодня через себя пропустила столько народу, выслушала все, что только возможно», — затараторила я. «Если меня сейчас заставят еще и ногами дрыгать, я просто не выдержу». Дверь отворилась, и на пороге появилась довольная и выспавшаяся Наташа. Ей хоть из пушек под окнами стреляй, не проснется. Короткое голубое платье с глубоким декольте и неизменные каблуки. Впрочем, обычная домашняя одежда. Под мышкой пушарик с грустными глазами. И кажется, он вверх ногами. «Алла!» — начала она под окнами. а народу! Вы уже набрали там кого-нибудь? Я прочитала книгу». Ну, дядя на полнейшее. Две страницы выдержала. И у нас сегодня день фитнеса. Довольный взгляд мазнул по мне и перешел на Алана, обернувшегося на нее. Ой, здрасте. Не буду вам мешать. Алла, жду вас в главном зале. Наташа только развернулась. Какой мне фитнес? Мне бы кружку теплого чая, пледик и кроватку. Или массажиста. Наташа, стоять! Я крикнул ей. Аллан, это Наташа и номерянка, что живет у меня. Она примет участие в отборе. Ей тоже предстоит обследование. Алан изогнул бровь. Король в курсе? В правилах ничего не указано, что моя девочка не может не принять участие. Я пожала плечами. Пока он займется Наташей, я сбегу в свою комнату, закрою дверь, беру в уши и спать. Пушарик завизжал в ее руках, пытаясь вырваться. «Позвольте представиться, Алан Стэмфри», — мужчина поднялся и по-джентльменски поклонился. «Наташа», — она протянула ему руку. «Приятно познакомиться». Легкой улыбкой он коснулся губами ее руки, вызвав легкий румянец на светлом лице. «У вас такие очки шикарные, где купили?» — спросила она. «Сам сделал». «Сам?» Степень удивления Наташи была поразительной. Ощущение, что она всю жизнь думала, что вещи появляются исключительно сразу в магазинах. В том месте, где я живу, очень тяжело найти мастера, чтобы изготовить такую вещь. А что такое фитнес? Алан так и остался стоять, даже немного прикрыл меня. Ну, спасибо. Он, конечно, высокий, но особо не скроет от ярого рвения заниматься спортом. Физические занятия для поддержания формы. Очень полезная вещь. «А вы где живете?» «В лесу». «Я думала, это у нас врачи плохо живут. Они и здесь особо хорошо не зарабатывают». Наташа поправила волосы. «Интересно», — задумался мужчина. «Уверена, что у него созрел план стартапа для Ветлунга. Фитнес-клубов здесь нет. Армения в счет». «А вы, собственно, кто?» — прищурилась Наташа. «Это врач, Наташенька», — вставила я. Помню, как она смеялась над словом «лечебник». Он осматривает и на мирянок. «Врач», — скривилась она, — «но я здорова». «Все так говорят, но есть многие болезни, которые сидят внутри человека и проявляются уже в острой форме», — отметил мужчина. Взял Наташу под локоток и повел в свою коморку. «Спаситель мой». Физическая культура полезна для организма, и Наташа правильно делает, что заставляет меня заниматься, иначе превратилась бы я в толстое нечто, входящее в дверь боком, придающее конфеты на рабочем месте, а потом удивляющееся, а что это я толстею. Заниматься собой надо всегда. Во-первых, хорошая форма, во-вторых, хорошее самочувствие. Только я поднялась, как в комнату вошла Грета. короля письмо!» — она протянула мне конверт. «Герцогиня Загоролька Алла Петровна, все будет возмещено в требуемом вами размере после окончания набора. Подан запрос в храм богини Йохтурей главному храмовнику Дервиану Итану, на разрешение показать вам предсказание. После одобрения главного храмовника вы сможете подъехать и прочесть его. Спокойной ночи. Король Натан Вандер Первый. «Чудесно». Внутри храма я еще не была за все пять лет пребывания в Ветлунге. «Да, спокойствие мне пригодится». Я улыбнулась от милой фразы. «Король всем в посланиях желает спокойной ночи. Уверена на все сто». «Керцогене Загорулька!» Грет обратилась ко мне, слегка переминаясь на ногах. «Я вам служила верой и правдой целый год». Внутри все похолодело. Она хочет уволиться? «Как же я без нее? Где я еще найду такую прислугу?» «Позвольте мне взять пару недель выходных», протянула мне еще одну бумажку с заявлением на отпуск. «Боже, Грета, не пугай так». «Конечно, иди, если тебе надо». Я достала перо и подписала бумагу. «Неплохо она так подгадала. Во дворце и так куча слуг, а моя пусть отдыхает». Грета заслужила отдых. Правда, дом потом запылится до ужаса. Благодарю. Едва заметные морщинки появились в уголках ее глаз и рта. В коридоре послышался шум. Я выскочила туда, увидев Наташу и Алана о чем-то спорящих. Пять минут знакомства, а они уже ругаются. «Вычурбан!» — крикнула Наташа, сдавила пушарика и, махнув головой так, что волосы хлестнули по Алану, удалилась. «Что случилось?» — спросила я мужчину. «Я ей посоветовал не таскать завзибара везде с собой», — пожал плечами тот. «Просто эти существа не переносят тряски». «Натан мне говорил про это». «Она проходит?» Я скрестила руки на груди. «Наташу один раз обить, закроется в комнате и будет там сидеть, пока не проголодается». «Да». Тишина повисла между нами. Алан не спешил уходить, а я не знала, что сказать. «Скажите, а со Златой Дорджилдс все было в порядке? На смотре». «Я же сказал, она прошла», — жестко ответил Алан. «Остальное — лекарская тайна». «И он не скажет правду». «Да что же такое-то? Может, во время отбора удастся ее разговорить?» «Да, извините, я просто волнуюсь. Я вас понимаю». «Позволите осмотреть вас?» Мы вернулись в кабинет, где Алан снял очки. Приятный лазурный свет разливался от его глаз, не слепя и не раздражая. Он осмотрел меня полностью, поводил руками, что мне напомнило сеанс народной медицины. Скептик внутри меня уже настроился выслушивать кучу несуществующих проблем и способы их лечения. Болит голова, подорожник, аппендицит, выпейте настойку из мухоморов. Застывший возраст 30 лет, пробурчал Алан. Застывший? переспросил его. Поднятые вверх руки затекли и ныли, но Стэмфри сказал удерживать их, пока он не закончит. Нынешний, ответил он. Не хотел его расстраивать и самой расстраиваться, что немного старше. Почувствовал тепло за спиной. Небольшое искривление позвоночника, присущее сидячей работе. Переместился вперед, рука прошлась от горла все ниже к животу, еще ниже и застыла. Мужчина нахмурился. А мне стало страшно, хотелось прекратить. Такое ощущение, что даже не знаю, что сказать. Тогда не стоит и продолжать, отвела его руку. Не думала, что он способен такое увидеть. Помню, дворцовый врач не заметил. «Это связано с нападением или это связано с ребенком?» «Я же сказала, что не хочу продолжать. Это осталось в прошлом», — холодно ответила ему. «Настолько в прошлом, что мне не хотелось вспоминать. Я похоронила все воспоминания и надежды тогда, хоть врачи и давали слабый шанс, что я смогу завести детей вновь. И привычка барабанить пальцами появилась только лишь бы успокаивать себя». Вот сейчас предо мной стоит один из лучших докторов этого мира, безвозмездно предлагающий осмотр. Хотя потом как пришлет баснословный счет за консультацию, и деньги. «Я могу иметь детей?» — с надеждой спросила его. «У меня три года был мужчина, три года отношений, а у нас не получалось. В принципе, мы и не планировали, даже разговоров о детях не было». А может, попаданки от драконов не могут забеременеть? Ага, ветлунга в детях, попаданок и драконов. Но у короля даже бастардов не было. У меня работа есть, деньги есть. Завести ребенка уже пора бы. Только от кого? Ведь мой бывший самый желанный кандидат. Думаю, можете, но надо проверить вашу кровь. Не хочу вас расстраивать, но возраст может взять свое. «Ладно, Алла, будет и на твоей улице праздник». Натан Вандерски не единственный мужчина в Ветлунге. Я протянула руку, а Аллан достал небольшой кинжал и колбу. Сделала легкий надрез на моем пальце. «Аллан, это останется между нами?» Спросила его, наблюдая, как он прячет колбу в карман Камзола. «Не хотелось бы, чтобы знал кто-то еще. Например, король». «Клянусь богине Еухтурей, что все сказанное в этом месте не покинет его». Устало ответил он. Клятва богини у драконов считалась священной и нерушимой. Результаты будут через несколько дней. Доброй ночи.